Все, конец. Весь их план пошел на смарку. В щель входной двери просочились три силуэта. Очевидно, они успели услышать чей-то голос. И поняли, что он доносился с лестницы. Три темные головы смотрели в их сторону. Левякова невозможно было увидеть от входа. Он сидел на нижней ступеньке за поворотом лестницы. Зато Алексей, схватившийся за перила, чтобы не потерять равновесие, торчал прямо на фоне круглого мозаичного окошка. Один из бандитов рванул крупными скачками в его сторону. Кис стоял, не зная, что предпринять. Оружия у него не было. Сзади беззащитный левиков. Двое других не двинулись с места, видимо, не желая оголять тылы, пока диспозиция окончательно не прояснилась. Тем самым они полностью заблокировали Реми, Выскочить из стеного шкафа прямо в объятия бандитов было бы безумием. Его расстреляют в упор раньше, чем он переступит раздвижную дверцу. Жан находился, как условлено, в гостиной и вряд ли догадывался о том, что случилось. То есть рассчитывать не на кого. Кис сгруппировался, встав в стойку, чтобы сбить убийцу с ног, как только он достигнет площадки. Однако у того были свои планы. На третьей ступеньке он просто вытащил пистолет и... Выстрел прозвучал негромко, но им показалось, что разразился гром. Алексей успел упасть. Левиков, пока невидимый для бандитов, полез наверх по ступенькам, помогая себе здоровой рукой. Бандит поднимался к Алексею, который лежал не двигалось. Ему больше ничего не оставалось делать, как изобразить, что пуля его задела. В темноте никто не смог бы сказать с уверенностью, куда она попала. Кис рассчитывал, что на близком расстоянии он сумеет реагировать раньше, чем прозвучит второй контрольный выстрел. Бандит приближался настороженно, медленно, вглядываясь в темноте в контур лежащего на площадке тела. Кис не шевелился. Краем глаза он видел, что двое в прихожей внимательно следят за ними. Лиц не разглядеть, но напряженное положение голов об этом свидетельствовало. Утешало только то, что они не откроют дружной стрельбы втроём, так как спина их сотоварища закрывала от них Алексея. Неожиданно свет в гостиной погас. Услышав выстрел, Жан понял, что что-то не так, и отвлекал внимание бандитов на себя. Этого не видел тот, который поднимался к Алексею, Но зато двое других мгновенно насторожились и, бесшумно крадучись, двинулись в сторону матовой стеклянной двери, ведущей в гостиную. Тем временем первый бандит остановился за две ступеньки от Алексея, решив не приближаться вплотную к лежащему человеку, и навел на него пистолет. Кис кувырком через голову отбросил свое тело назад, и бандит, не раздумывая, скакнул выше вслед за ним. Теперь он находился на площадке, пытаясь поймать в прицел Алексея, который совершил еще один кульбит, выгадывая расстояние, необходимое для того, чтобы следующим броском сбить убийцу и перекинуть его через себя. И тут произошло неожиданное. Что-то рухнуло сверху, прямо на бандита, свалив его с ног. Они покатились вниз по ступенькам вместе, бандит и что-то которая при ближайшем рассмотрении оказалась Михаилом Левиковым. В бандитских рядах случилась некоторая паника. Двое нижних, уже успевших осторожно приоткрыть дверь гостиной и даже сунуться в нее пистолетами вперед, выскочили обратно в прихожую и бросились к лестнице. В то же самое мгновение Реми под шумок выпростался из стеного шкафа, и его силуэт очертился на фоне входной двери. Одновременно и через открытую дверь темной гостиной вытек в прихожую бородатый Жан а-ля Левиков. Кис, ухватившись за перила, совершил перелет через лестницу. «Бросайте оружие», – посоветовал в этот момент Реми и включил в прихожей свет для лучшей видимости. Кис буквально выдернул Левикова из-под массивной туши. «Напал лицом вниз», – порекомендовал Жан. Кис от души дал в морду еще не пришедшему в себя от падения бандиту. Двое других обернулись на неожиданно поступившие предложения. Кис оседлал тушу, заломив ей руки за спину. Один из бандитов выстрелил в Реми. «Спасибо, бронежилет!» Другой прицелился в Левякова. Жан выпустил немедленно пулю в стрелка. Реми добавил в другого. Один бандит упал, хватая за живот. Другой с простреленной рукой решил внять рекомендациям и, бросив пистолет на пол, нехотя улегся рядом. Только сейчас Жан вспомнил о помощи и нажал кнопку у себя на поясе. Помощь уже не требовалась, но пусть коллеги насладятся зрелищем. Левиков по-прежнему сидел на полу рядом с кучей тел, неожиданно образовавшейся поблизости, и держал здоровой рукой больную, видать, сильно ушибся. Ввалились двое полицейских в черных облегающих костюмах и нескрываемым любопытством уставились на поле боя. «Дайте кто-нибудь наручники для этого Борова», попросил Алексей, все еще сидя на туше верхом. Туша вела себя покладиста. Якис принялся ее обшаривать в поисках оружия. Кереми, заложив свой пистолет за пояс жестом заправского комбоя, внес ему наручники. Трое полицейских держали всю компашку на прицеле. И вдруг туша извернулась из-под Алексея, изловчилась и с у сука вцепилась зубами в его руку. Кис ухватил свободные от зубов бандита рукой его волосы и крепко стукнул лбом о пол. В результате рука детектива была спасена, хотя и прокушена до крови. Наконец, наручники были надеты на всех троих. Один оказался серьезно ранен. Второму поле попала в руку чуть повыше кисти. Третий здоровый детина, на котором сидел кис, имел разбитый нос и лоб. В рядах наших особых потерь не было. Прокушенная кисть Алексея, да разнывшиеся ранения Михаила. Ему помогли встать. Двое вновь прибывших полицейских связывались по рации с поджидавшими неподалеку своего часа машинами. «Вы молодцом!» – шепнули Левиковый кис. «Можно сказать, спасли мне жизнь!» признаться, не ожидал от вас такого хладнокровия. Да, я и сам удивился, ответил Левиков, разглядывая троих бандитов. Скажите, а почему он сказал по-русски? Кто сказал? Что? Не сообразил Кис. У, сука, он ведь это по-русски сказал. А, это, так потому что он русский. Русский? А остальные? Тоже. Этот араб? Отнул Левиков в сторону того, кто был ранен в руку. Да он вовсе не араб. Таксист не разобрался и назвал его арабом. Но это наше родное лицо кавказской национальности. А какое именно, узнаем позже. Не понимаю, они работают на французские клинике эстетической хирургии Венюс? Русские бандиты? У нас теперь и киллеры идут на экспорт. Они работают не на клинике, Михаил, а на вашу жену, Клавдию Семеновну. Телевиков мелко затряс головой, сопротивляясь услышанному отрицая его смысл. Коза, глядя на Алексея, он пошел как-то боком к гостиной, растерянно оглядываясь и тихо мыча, словно тыча восклицаний, рвались одновременно из его горла. Но душа друг друга, ни одно не дорвалось до голосовых связок. Он скрылся за дверью, и кис успел о нем забыть. Прибыли врачи, и эксперты, еще двое полицейских в штатском, но Михаил появился снова со стаканом виски в руке. «Она хотела меня убить, да?» Кис пожал плечами. «Это было очевидно. Зачем?» «Видите ли, Михаил, она наняла меня для того, чтобы установить, куда вы подевались. Я работу выполнил, а результатах доложил. Супруга ваша пришла в бешенство. Вы уехали к другой женщине, и к тому же вам светили большие бабки за изобретение. Чувство мести, я думаю, сыграло не последнюю роль, но и алчность». Левяков, почти не слушая его, бросился к одному из бандитов, к Детине с разбитым лицом, который сидел на полу, пока все занимались тяжело раненым. «Это правда? Вас наняла Клава, да? Скажите, пожалуйста, прошу вас, она?» Детина молча отворотил залитую кровью морду к стенке, смазав Левякова пустым взглядом. левиков постоял, подождал, но Детина явно не собирался вступать с ним в разговор. Он побрел обратно к кису. Неожиданно его догнал голос с кавказским акцентом. «Не было никакой клавы, не было никакой женщины. Мы с мужчинами имели дело. А ты, Ищейка, зачем заливаешь? Сам не знаешь и человеку мозги пудришь. Повезло ему, он от пули ушел. Так уж пусть к жене возвращается. Мы ее в глаза не видели, понял?» Левиков бледный, гневный, обернулся к Алексею. Так что же вы мне рассказываете такое? Ваши домыслы, да? Клава, она не могла. Она... она, конечно, трудная. Она не все понимает. Она слишком любит деньги. Но это она не могла. Вы слышите? Вы все придумали. Вы все неправильно придумали. Замечу, сухо ответил Кис, что только благодаря моим придумкам мы сегодня взяли бандитов, которые пытаются вас убить уже несколько дней. И не только вас, к слову. Левиков растерянно молчал. «Вы меня не дослушали, Михаил!» Несколько мягче продолжил Алексей. «Я говорил о том, что желание мести вкупе с салчностью наверняка подвигнуло Клавдию Семеновну к попыткам разузнать, что же вы такое изобрели и сколько это стоит. Она никогда не интересовалась ни вами, ни вашей работой, считая априори вас ничтожеством». И вдруг такой удар. «Вами заинтересовалась женщина, живущая в Париже, а французские фирмы готовы отвалить вам крупные суммы за изобретение. подробности я не знаю, но нет сомнения, что она собрала ваши бумаги и пошла с ними консультироваться. Кому, пока не могу сказать. Этот человек, кивнул кис кавказца, сказал вам правду. Его нанимала не Клавдия Семеновна. Его нанял тот, кто понял, что держит в руках миллионы. Вы, работая в конторе по импорту лекарств и ненавидя ее всеми фибрами души, просто не заметили, что в России уже появилась своя фармацевтическая и косметическая индустрия, и в ней крутятся значительные капиталы. Не хочу сказать, что вам следовало бы искать покупателей на изобретение на родине. Дым отечества отнюдь не сладок и приятен в наши времена. Шанс, что вас бы надули, а то и убили, крайне высок. Как бы то ни было, оскорбленная Клавдия Семёновна пообещала продать ваше изобретение кому-то, как только вступит в наследственное право на ваш патент. Иными словами, после вашей смерти. В связи с чем было решено с вашей смертью не тянуть? Вы все это выдумали, да? Откуда вы можете знать? Ниоткуда. Я действительно все это только предполагаю, выдумываю, если вам так больше нравится. Но я хочу обратить ваше внимание на один прелюбопытный факт. На мой звонок вашей супруги. Откуда, по-вашему, бандиты узнали о нашем местонахождении? Вы хотите сказать? То есть вы специально позвонили ей отсюда, чтобы она... Вы ей дали адрес. Нарочно, да? Но не зря же мы с Римей сделали все, чтобы оторваться от хвоста. Необходимо было убедиться, что бандиты не могли узнать о нашем местонахождении, Ни из какого другого источника, кроме вашей супруги. И сами видите, западня сработала. А вдруг все-таки не она? А вдруг вы просто не заметили, как нас выследили?» Кис вздохнул. Хороший, добрый и даже, как оказалось отважный, Михаил Левиков упорно не хотел думать о людях плохо. Алексею с годами стало достаточно одного взгляда, чтобы понять, что за человек перед ним. Во всяком случае, психологический портрет супруги Левикова вписался в его версию без малейших колебаний. А ведь Михаил прожил с ней всю жизнь и называет ее трудной, как несформировавшегося подростка. Эту давно и прочно сформировавшуюся, разъевшуюся тютку с крепкой ладошкой и громким начальственным голосом. Что это инфантилизм, с которым Левиков прячется от реальности? или безграничное великодушие, с которым он все прощает. Кажется, Михаил хотел еще что-то спросить, но кис предостерегающий поднял руку. Завтра, все остальное завтра, сейчас не до того. Когда вы должны отчитаться о работе? Спросил он у кавказца. Ишь ты, прыткий какой! А ты догадайся, раз уж такой догадливый. Слушай, ты ведь не стрелял. А если поможешь, то тебе будет еще проще выкрутиться, сам знаешь. Это он сегодня не стрелял, подал вдруг голос детина. А так он уже успел пострелять, будьте нати. Не выкрутится он никуда, кончай тут базар разводить. Слышь, Анаша, не колись. Это у тебя кликуха такая, Анаша? Или впрямь имя? Тот только загадочно улыбнулся краешком губ. «Реми», — позвал кис «Я не обратил внимания, у них телефоны отобрали?» «Еще нет. Давай обыщем». «Не будем нарушать субординацию, теперь это дело полиции», ответил Реми и что-то сказал одному из полицейских. Тот кивнул, махнул, распоряжаясь, и двое ребят в черном в мгновение ока извлекли аж пять сотовых из карманов убийц. «Ну, что скажешь, алёша У вас обговорено время для выхода на связь или нет? Скорее, как только так сразу, верно?» не отступал Кис. «О, блин, как я тебя только не пристрелил, гада!» – вызывал Детина. Он, видать, отличался повышенной эмоциональностью. «Спасибо за подсказку!» хидно ехидно-вежливо ответил кис «Я так и думал. Пойдемте, Михаил!» Он увел Левякова в пустую гостиную. «Вы хотели убедиться, что это не домыслы? Наши желания совпадают. Нам тоже нужны доказательства. Посему мы сейчас организуем для господина комиссара подарочек». С этими словами он набрал московский номер. Ваня, его ассистент и квартирант, конечно, спал. «Ну ты даешь, кис!» – зевая, проговорил Ваня. «У нас пять утра. Раньше не мог позвонить «Не мог», – сурово отрезал кис. «Как там дела?» «Нормально, все получилось. Они мне еще часиков в десять с копейками отзвонили. Приличные люди по ночам не звонят, не то, что некоторые». И Ванька снова зевнул. «Вот и хорошо». «Ты у них забери завтра с утра, а мы потом обсудим, как нам перегрузить. Спи, Ванек!» Кис обернулся к Михаилу и заявил, предупреждая вопросы с его стороны. «Вот и все. Завтра вы сможете самолично разобраться, кто кого и зачем нанял». Детективы понимали, что комиссар захочет их увидеть немедленно, с боем часов, возвещающим начало рабочего дня. Посему Кис твердо заявил. «Нам надо выспаться». «Хватит с нас бессонных ночей. Передайте комиссару, что мы ему позвоним, как только проснемся. Но пусть не рассчитывает раньше полудня». Сестер они обнаружили в номере Ксюши и Реми. Решив не ложиться и дождаться мужчин с их ратных подвигов, они не разделись, но сон не спросясь, смотрел обеих. Ксюша котенком свернулась на широкой кровати. Александр спала в кресле, свесив руку. Алексей тихонько увел ее, едва проснувшуюся, в их номер. А Реми осторожно разобрал постель и прикрыл Ксюшу простыней. В эту жару надобности в одеялах не было. И сам вскоре пристроился рядом. Ксюша только вздохнула во сне и обняла его за шею. Они отоспались по полной программе. Часы показывали пол первого, когда Кис открыл глаза. Покончив с душем, бритьем и прочими процедурами, он стукнул в номер Реми. Тот открыл ему обязанное по бедрам полотенцем, только что вышел из душа. Капли воды золотились на его крепких загорелых плечах. Михаила в его номере не оказалось, и детективы спустились вниз в надежде обнаружить его в компании Ксюши и Александры. Так оно и оказалось. Михаил долго спать не умел, и, несмотря на бессонную ночь, был уже давно на ногах. Они втроем сидели в гостиничном баре, и издалека было видно, как зачарованные сестры Слушают его отчет о ночных приключениях. Завидев мужчин, девицы кинулись к ним с восклицаниями и вопросами. Но два крутых супермена их остановили. Потом. Сейчас им надо ехать в полицию. Прихватив Михаила, они отправились в комиссариат. Отчет о ночном происшествии уже лежал у комиссара на столе. Но он, разумеется, пожелал услышать о событиях из первоисточника от потерпевших. «Иными словами, ваша версия блестяще прошла проверку практикой», – заключил комиссар комплиментом. «Рука Москвы повсюду дотянется, как говорили у нас в годы Холодной войны», – усмешка тронула его губы. «Ну что ж, теперь будем работать с Москвой. А содержание разговора вам известно?» «Удастся доказать, что мадам Левикова была в сговоре? Она ведь будет отпираться, я тут ни при чем, я только разыскать просила». Я запись еще не слышал, но это можно устроить прямо сейчас. Мне только нужно перегнать. В ваш компьютер один файл. У вас ведь есть адрес? Выяснилось, что адрес только внутренний, в интернете. Примечание. Внутренняя компьютерная сеть предприятия. Комиссар вызвал администратора сети. Алексей что-то выяснял с ним. Затем звонил в Москву, Ивану, ассистенту и квартиранту. Соединил его напрямую с администратором сети комиссариата. И, наконец, все было улажено. Алексей попросил всеобщего внимания и щелкнул мышкой на файл. «Что нового?» – раздался в компьютере недовольный голос Клавдии Семеновны. «Пока ничего», – ответил мужской голос. «Ищем». Ксюша тихонько переводила для комиссара Иреми. «Плохо ищете. У вас некомпетентные люди. Они его упустили». «С чего вы взяли?» Неприязненно спросил ее собеседник. «С того! Он мне только что звонил. Он завтра собирается вылететь в Москву вместе с этим детективом. Да что вы так волнуетесь? Ну пусть летят. На месте проще будет решить вопрос». «А нет. Чем дальше от Москвы, тем лучше. Тем меньше вопросов и подозрений. Вы мне обещали». «Клавдия Семеновна, ну зачем так нервничать? Что он вам сказал, ваш муж?» «Что прячется на какой-то вилле за городом?» Адрес дал, а завтра собирается возвращаться. Ммм, mm. адрес говорите, продиктуйте мне. Нам придется пересмотреть наш договор, Евгений Валентинович, имейте в виду. Если я вам еще помогаю их найти, это стоит отдельных денег. Кроме того, мне сказали, что это стоит несколько миллионов, причем евро, а не долларов. Имейте совесть, я и так вам пообещал немало. Мало пообещали, мало, речь идет о миллионах. «Клавдия Семеновна, миллионы – это когда молекула будет запущена в производство. Пока что на уровне изобретения еще ничем не доказанного. Цена ему та, что я назвал. И это отнюдь не маленькие деньги». «Вот именно, что пообещали. То, что вы пообещали, это когда еще будет с вашим-то профессионализмом. А пока что заплатите мне за помощь в их нахождении. Можете вычесть из гонорара вашим бездарем. «Ну, что вы, право, так?» Мужчина говорил мягко, но мягкость была до зубовного скрежета фальшивой. «Вы хотите мужненное изобретение или нет?» – напирала Клавдия. «Ну?» «Без «ну». Ну, хочу, вы же знаете». «Тогда не мелочитесь. Оно принесет вам бешеные бабки», – сами сказали. «Вы мне должны куда больше, чем пообещали. А сейчас мелочитесь из-за какой-то тысячи долларов». «Тысячи долларов? Это мой гонорар за справку». Я вам сто тысяч обещал, а вы за какой-то тысячи торгуетесь. Это вы торгуетесь, нынче информация, дорогой товар, так-то. И потом, что такое сто тысяч? От миллионов евро, которые стоит изобретение моего мужа. Кто это вам сказал? Кто надо, меня свои источники. Мужчина сделал секундную паузу и проговорил затем холодно. Вот и продавайте тогда патент мужа своему источнику успехов. Кис тихо фыркнул, услышав эту фразу. Источником был он. И не далее, как в вчерашнем телефонном разговоре. На этот раз замолчала Клавдия, не ожидавшая такого хода. «Вы же знаете», — заговорила она наконец, стараясь скрыть растерянность, «что я... я свое слово держу», — нашлась Клавдия. «Я вам обещала и слово держу, а за информацию вы мне все-таки тысячу дайте». «Погодите». Я еще не знаю, сумеют ли они извлечь пользу из этого адреса. А мне-то что, сумеют, не сумеют? Я информацию дала? Дала. Теперь это их дело, как они ею распорядятся. Не сумеют? Так их вообще надо платы лишить. Они уже вполне справились с собой. И говорила в своем обычном тоне с бульдозерным напором. Я вами восхищаюсь, Клавдия Семеновна, сладко сказал голос с едва заметной усмешкой, с едва слышной угрозой. «А я вами нет!» – Клавдия не расслышала ни насмешки, ни угрозы. «Завтра жду от вас сообщений и деньги приготовьте. А насчет конечной суммы нам еще надо переговорить». На этом запись закончилась. Евгений Валентинович – это Звонарев. Весьма известный владелец нескольких фармацевтических фабрик в России. Прокомментировал КИС в наступившей гробовой тишине. В Москве уже установили наблюдение. Ну, они с вами свяжутся, господин комиссар. Я ваш телефон дал. Теперь это уже не мое дело. Хотя, с вашего позволения, поделюсь соображением. Делитесь, делитесь, охотно откликнулся комиссар. Они у вас прелюбопытные, соображения ваши. У вас есть средства давления на арестованных? Спросил Кис. Вряд ли у вас тут используют незаконные методы. Или используют. Что вы имеете в виду? Сдержанно поинтересовался комиссар. Кис понял, что эту тему лучше не развивать. С моей точки зрения, их нужно вынудить позвонить заказчику с сообщением, что заказ выполнен. Как нам их заставить позвонить? Комиссар поразмыслил, затем спросил, в какой тюрьме бандиты предпочли бы сидеть, во французской или в русской? Во французской, не задумываясь, ответил Кис. Ну что ж, это послужит нам базой для сделки, а цель какова? Пока у нас... Есть только запись разговора достаточно обтекаемого. Звонарев наймет лучших российских адвокатов, можете не сомневаться. Если же заставить бандитов позвонить заказчику в Москву с сообщением, что работа выполнена, то будет проще доказать, что в основании всей пирамиды лежит комбинация по убийству господина Левикова и переходу его изобретения к русскому фармацевтическому магнату. Вы согласны? Он немедленно предпримет шаги по оформлению сделки с госпожой Левиковой. Они даже не станут ждать формальностей по ее вступлению в права наследования. Она, несомненно, потребует деньги сразу, а нужную дату проставят задним числом. «Вы знаете, в чем ваша сила, месье Кисанов?» – усмехнулся комиссар. «В том, что вы прилично знаете психологию ваших соотечественников. Скажу вам честно, мне бы и в голову не пришло, что они тут же побегут заключать сделку. «Побегут-побегут, комиссар, побегут. Вы просто не видели мадам Левикову. Не то бы нисколько в этом не усомнились. А насчет соотечественников – это вы погорячились. Не стоит обобщать. Вряд ли вы согласитесь, что мэтр Леблан представляет всех французов и всех адвокатов». Михаил был серого-цементного цвета. Он избегал смотреть на остальных – как если бы ему было стыдно за человеческую низость. Он чувствовал не возмущение, не злость, а стыд. Неизвестно почему, это ощущение не поддавалось ни логике, ни объяснениям. Оно просто было ему присуще. Это глобальное чувство ответственности за все, что происходит рядом. Ксюша взяла его руку и погладила. Левиков просто кивнул, не поднимая глаз, кивнул, выражая благодарность и одновременно останавливая ее жест. «Сочувствие бессмысленно». Женщина, с которой он прожил 26 лет, продавала его жизнь с лихостью заправской торговки, требуя лишнюю тысячу, как будто речь шла о лишнем килограмме колбасы. «Я понимаю», — шепнула Ксюша, «у вас шок от такого предательства». «Предательство?» — скинул голову Левиков. «Нет, Ксюша, нет, детка, тут никакого предательства нет». «Клава, она на самом деле всегда была такая». Это я. Я не хотел ее такое видеть. Я закрылся от нее. Жил в собственном мире, который выстроил внутри семьи. Лишь бы не трогали. Кто-то рядом ходит, и ладно. Я сделал ошибку, связав свою жизнь с ней. Но не нашел ничего лучшего, как закрыться внутри этой ошибки. Окопать себе маленькое пространство внутренней свободы. Это я, Ксюша, виноват в ее предательстве. Я и вправду был никчемным мужем. Я сразу понял, что не люблю ее, но не посмел ничего изменить. И она решила меня продать, чтобы хоть какой-то толк был. Как помните, мультфильм такой есть, где кот Матроскин хочет шарика продать, потому что он бесполезный, и вместо него корову купить. «Вас? Как шарика? Бесполезный?» – изумилась Ксюша. «Ну подождите, она же не кот Матроскин, это же не мультик. Она же человек, у нее же должны быть какие-то понятия о...» Не стоит, Ксюша. Клава всегда была примитивной и меркантильной. Я это почуял еще до свадьбы. Но она была так хороша собой, а я так не уверен в себе. Потом быстро удостоверился, что она такая и есть, что мне не показалось. Но решиться на развод не хватило чего-то. Может, ума, может, мужества. Или просто лень было. Но вы поймите, что если я согласился на отношения с таким человеком, то теперь нелепо упрекать его за то, что он плох. Он таков, каков есть. А я получил то, что заслужил. Если мне сейчас примерзко, то виноват в этом только я». «Вы красивый человек, Михаил», – прошептала Ксюша, качая головой. «Очень красивый, но неправильный. Нельзя быть таким благородным, это чересчур. Не знаю, как объяснить, но все это чересчур. Это не есть хорошо». «Если бы я был таким благородным, как вы говорите, — улыбнулся Левиков, — я бы уделял больше внимания своей жене. Может, удалось бы научить ее думать не только о деньгах. Или надо было разводиться. А я просто плюнул на нее. благородство в этом мало». «О чем вы там шепчетесь?» — поинтересовалась Александра. «Да, мы тут философствуем понемножку», — ответил Левиков с грустной усмешкой. «Пытаемся определить понятие благородства». «Ну что, мы теперь свободны?» Было решено выехать в Париж сегодня же вечером. А пока погулять, наконец, по городу. Экс-Ан-Прованс, щедро залитый солнечным светом, радовал глаз архитектурой старинного французского города, неизысканной роскошью витрин и ресторанов, несуетным духом обитателей и туристов, разными толпами, струившихся по широким тротуарам. И этот запах, этот пряный воздух прованса, настойный на лаванде и лавре, на розмарине и тимьяне, он кружил головы. Он пьянил, хмельной волной вливаясь в кровь. Он будоражил и дразнил. Все произошедшее вдруг показалось невероятным и красочным приключением. И они уже наперебой смаковали, как будут рассказывать знакомым, как Александра напишет статью в готическом стиле, как Ксюша сделает эссе. Теперь-то она может смело утверждать, что знает французские замки изнутри. Все покатились от хохота. Это хмель играл в крови, это воздух Прованса кружил головы. Ксюша украдкой посматривала на Левякова заботливым, если не сказать материнским взглядом. Как он? Ведь он единственный из всей компании, кто понес реальные потери. Лариса, жена, Все строили планы, кроме него. Что ему теперь делать, когда любимой женщины больше нет, семьи нет? Понятно, что ее никогда и не было по-настоящему. Но все же такое страшное предательство. Куда ему теперь? В Москву? В постылый дом? Да, к постылой работе? В провинтиз-фарма даже не осталось людей, которые вели с ним переговоры. Может, этот, как его, бушезам директора жив? Может, он вернется к переговорам с Михаилом? Но Михаил поддался общему веселью. Он тоже, кажется, попал в плен колдовского воздуха Прованса. Он дал себе волю и поплыл на его пьянящих волнах. Это хорошо, подумала Ксюша. Но эйфория кончится, и что тогда? Кис тихонько позвала она. Надо бы выяснить. Она указала глазами на Левикова. Что там? Алексей кивнул, понял сходу. «Михаил!» «А не пора ли нам выяснить и ваши планы, а?» «Реми, по поработай переводчиком. Мне нужно с фарма переговорить». Они отстали от остальных ненадолго. Уже минут через пять оба детектива весело нагнали девушек и Михаила. «Значит так», — оживленно заговорил Кис. «Буши жив, слава тебе, Господи, но еще надолго в больнице. Зато его заместитель, ну прямо... Только я ждал моего звонка, чтобы затерзать меня вопросами о месье Левикове. Они жаждут подписать с ним контракт. Так что, Миша, в Париже вас ждут великие дела. Вы станете богатым человеком и будете заниматься любимой работой. А что, сказал Реми, вся эта история, ведь она фактически послужила вам рекламой. Смотрите, настоящую охоту на вас устроили. Провентис фарма теперь вам двойную цену предложит. Особенно, если вы поломаетесь для виду. Ага, только теперь к вам нужно будет личную охрану приставить. Вы теперь поважнее любого ВИПа. Столько охотников на вашу персону, острил Алексей. Вы следующим летом пригласите нас на вашу яхту, веселилась Ксюша. Или, может, вы перекупите Ла Барбе. Мы будем водить экскурсии по всем уровням подземелья. А к вашей клетке прибьем именную мемориальную табличку. — А вы, сестрицы, напишите роман об этой истории, — включился Реми, — мы будем его продавать при входе в замок. — Вот романа я еще писать не пробовала, все не досуг. — А ведь как хорошо, сидишь себе дома, ни начальство над душой, ни сроков сдачи, — мечтательно проговорил Александра. — И вправду, что ли, попробовать? — А я так и не понял, кто убил Ларису и почему, — спросил Михаил Левиков, и разом воцарилась тишина. Всеобщее веселье улетучилось, как призрак с боем часов на рассвете. Колдовской воздух Прованса потерял свою магию, и хмель моментально выветрился из голов. «Да, мы же ничего толком так и не поняли», — проговорил Александра. «И при чем тут Леблан? И кто его убил?» — спросила Ксюша. «Погодите, давайте сядем где-нибудь, и мы все вам расскажем. Реми, тут есть какой-нибудь парк со скамейками». Не хочется в гостинице, погода, загляденье. «Зачем парк?» – ответил Рими. «Когда в этом городе существуют прекрасные рестораны, где на тенистой террасе под платанами можно выпить отменного холодного пива. Да и перекусить не помешало бы», – заметил, к слову, вечно голодный Рими. «Дело в том», – произнес Алексей, – «когда все устроились за столиком и сделали заказ» что многое решительно не сходилось во всей этой истории, пока меня не осенила мысль, что на одной сценической площадке идут одновременно две разные пьесы. Первую ставили клиники эстетической хирургии Венюс, а в ней главную роль играл мэтр Леблан. Вторую пьесу, как теперь понятно, разыгрывали три бандита на гастролях из Москвы от театра господина Звонарева, прибравшие к рукам за последние годы едва ли не всю фармацевтическую и гигиеническую продукцию страны. Действие двух пьес развивалось параллельно и одновременно до тех пор, пока они не пересеклись в общей точке – в замке ла Итак, пьеса номер один под знаком Венеры «Клиник Венюс». Ставил ее мэтр Леблан. Он действительно был связан с марсельской мафией. По словам комиссара, он не раз выступал защитником на различных судебных процессах по их делам. Для них Леблан был свой, а марсельцы – Держит в клиниках Венус изрядную долю акций. Понятно, что Леблану выпало улаживать дело о приобретении изобретения и изобретателя. В замке же Лабарбен он давно был своим человеком, вхожим туда в любое время. Во Франции подобное отношение редкость, как нам объяснил Реми. Надо думать, что он оказывал существенные юридические услуги владельцу замка, который к тому же был с давних пор его хорошим приятелем. Леблан подкупил ночного сторожа замка Морриса, который взял на себя функции тюремщика. Содержали заключенного весьма прилично, правда, Михаил? Кормили, дали теплую одежду, фонарик. Одним словом, они полагали, что время, проведенное Мишелем в подземелье, поработает на его сговорчивость. Тем временем Леблан предпринял еще один ход. Досье с изобретением было выкрадено у главного технолога Провентис фарма Что же касается адвоката-провентис-фарма Мэтра Шевиньи, то Леблан, мы уверены, причастен к его падению со скалы. Можно предположить следующее. Шевиньи каким-то образом узнал или заподозрил, что Левиков находится в руках Леблана. У адвокатов всегда есть свои каналы и осведомители. И действуя в интересах своей фирмы, Шевиньи потребовала возврата изобретателя. Леблан же стал уверять его, что месье Левяков добровольно подписал с ним контракт. Та фраза, которую расслышала Ксюша, помните? Шевенье требовал показать ему документы. Разумеется, никакого контракта с Левяковым у Леблана на руках не было. Разговор уже шел наверняка не в первый раз, и Леблан задумал избавиться от докучного Шевенье, пока тот не поделился с руководством провинтиз-фарма своими подозрениями и устроил на приеме Пьера Кардена небольшую мезонсцену. Комиссар сказал, что рядом с проломом нашли какие-то документы, не имеющие отношения к делу. Видимо, Леблан заманил Шевиньи к провалу в стене, сказав, что оставил для него там контракт с Левиковым. Но Шевиньи не успел удостовериться в подлоге. На месте его поджидал убийца, который либо столкнул, либо стащил его вниз. Вот так нам представляется происшествие в замке Маркиза де Сада. На этом пьеса с Лебланом в главной роли заканчивается. В ней, повторяю, были отыграны следующие сцены. Похищение Левикова, убийство Шевиньи и кража досье у главного технолога Провентисфарма. Причем достаточно аккуратно, я бы сказал точечно. Нужно досье, его крадут, а не поджигают целую лабораторию. Далее, сценическую площадку занимает действие совсем другой пьесы и совсем другим размахом. И начинается оно еще в Москве. После моего сообщения, что Михаил уехал в Париж к женщине, да к тому же с перспективой продать свое изобретение за огромные деньги, Клавдия Семёновна пришла в ярость. Муж для нее всегда был полным ничтожеством и в мужском, и в профессиональном отношении. И вдруг то, что она принимала всю жизнь за бутылочный осколок, оказалось бриллиантом. Самое же обидное, что бриллиант у нее увели из-под носа бешеные деньги, маячившие на горизонте, достанутся другой женщине. Этого Клавдия Семеновна пережить не могла. Жаждущая о мести и крови, она первым делом решила проверить, что все это не туфта. Она собрала находившиеся дома научные материалы мужа и бросилась к тому, кто понимает толк в подобных делах, к Звонареву. Только он способен был оценить изобретение, не столько научно, сколько финансово он и оценил так сильно оценил, что немедленно захотел прибрать его к рукам, и предложил Клавдии сделку. Он избавляет ее от ничтожества и неблагодарного изменника. Она наследует все права на патент и продает их звонареву, и мадам Левикова согласилась. В этом месте все украдкой посмотрели на Михаила. Он, однако, оказался невозмутимым. «Продолжайте, прошу вас», — спокойно произнес он. Кис продолжил, С некоторым недоверием, глядя на Левикова. Звонарев, скорее всего, сумел найти хакеров, которые взломали базу данных французского провайдера и узнали адрес Ларисы. И убийцы от Звонарева отправились в Париж, оснащенный фотографией Левикова. Они знали и обо мне. Клавдия, конечно, рассказала. Задача у них была непростая, так сказать, комплексная. Устранить не только Михаила, но и всех тех-всех кто ознакомился с его изобретением. Не забудем, что уже само знание о существовании чуда-молекулы является ценной информацией. Полагаю, что в их задачи входило также убрать меня. Я тоже слишком много знаю, если не о самом предмете, то о его ценности. Кроме того, я им просто-напросто мешал, охраняли Левикова. Начали они с того, что поставили телефон Ларисы на прослушку. Тогда они еще не знали, что Михаил исчез, и надеялись выйти на него через Ларису. Из моего с ней телефонного разговора они поняли, что Михаил пропал, но зато узнали, что я объявился. Ее убили раньше, чем я приехал. Возможно, что-то они узнали от Ларисы под дулом пистолета. Что-то поняли из нашего телефонного разговора. Недостающая информация была получена классическим путем. Нашли, кому за нее заплатить. У них наверняка есть человек, владеющий французским, Что-то вроде Сержа, переводчика для марсельских мафиози. Эти-то трое по-французски явно не говорят, поэтому переговоры с таксистом и шли на каком-то арабском диалекте, которым владеет наш кавказец. Ну и дальше все очень просто. Они приехали за мной в Прованс. Они выследили меня и всех нас. Но у них была задача отыскать первым делом Левякова, поэтому мы все находились в безопасности, пока он не найден. Они рассчитывали, что мы привезем их к нему, следили за нами и, возможно, даже подслушивали наши разговоры. Их машины, Рено-25 и Ситроен, мы заметили, но в лицо мы не знали ни самих бандитов, ни их переводчика. Им ничего не стоило оказаться рядом с нами в холле гостиницы или в ресторане, где мы вели основные наши разговоры. Никто из них, кроме детины не обладает приметной внешностью а их переводчик наверняка уже давно ассимилировался с местным населением и неотличим от него. Как бы то ни было, Леблан их заинтересовал не меньше, чем нас. Каким-то путем, может, комиссар нам расскажет детали после допроса, они поняли, что он является главным звеном в похищении Левикова. И, дождавшись его возвращения из Америки, они устроили ему на вилле засаду. Теперь понятно, зачем вытрясти из него, куда Левикова запрятал. Однако засада не удалась. Последовали приключения в подземельях замка ла Затем полиция. Именно эти трое, присланные из Москвы, и только они, могли опознать Михаила по фото на входе в комиссариат и с точностью понять, что он нашелся. И раз он нашелся, можно было приступать к намеченным акциям. Бандиты приступили резво. Леблан был убит тут же, на выходе из комиссариата. Он входил в их черный список, и больше интереса живым не представлял. Нам же подкинули в машину бомбу. Ну и далее везде. Стрельба у аптеки, засада у стадиона. Все, что мы списывали на войну конкурентов, постоянно наталкиваясь на разного рода мелкие, но существенные нестыковки, все легко объясняется теперь, как только главные действующие лица пьесы номер два оказались очерчены. Все остальные сцены в этой пьесе принадлежат им. Пожар в лаборатории Провентисфарма бандиты не знали, что досье уже выкрано клиниками и рассчитывали уничтожить в огне главного технолога и заодно самой досье. Покушение на Буше. Убийство инженера-технолога лаборатории клиник Венюс в Париже. Между убийством Леблана и обстрелом Михаила в аптеке они, или один из них, успели слетать в Париж. Вот, собственно, и все. Вопросы есть? Есть. Есть. Это, конечно, Ксюша. У нее всегда есть вопросы. «А как ты догадался?» Строго говоря, догадался не я, а Реми. Только он не знал, что он догадался. Он сказал две ценные вещи. Первая заключалась в его искреннем изумлении наглостью бандитов. Они приняли слишком мафиозный размах. Ради убийства главного технолога пожар во всей лаборатории. Смерть и увечья не причастны ни к чему людей. «Ради убийства нас с Михаилом бомба в машину, и летите на воздух остальные, Ксюша, Александра, Реми». Местные ведут себя куда приличней, их меры строго соответствуют цели, точечные, как я сказал. И я даже, тогда еще не понимая, что держу отгадку в руках, ответил ему, что все это похоже на русскую мафию. Вторая же ценная мысль Реми заключалась в том, что мафия ведет себя как ревнивая жена, мстящая мужу за измену. И эти две мысли скрутились в моей голове, пока не связались воедино. Во сне. Мне приснилась мадам Левикова. И утром я уже знал ответ на все вопросы. После чего мы подстроили ей ловушку с телефонным звонком. Я заранее связался с моим помощником Ваней и с друзьями из милиции. Ваня попросил своих хороших знакомых из службы безопасности одной очень крупной фирмы помочь с записью разговора, что они сделали. А милиция взяла Клавдию Семёновну на прицел. «И что теперь будет с Клавой?» – спросил Левиков. «В суд? Что же еще? Надеюсь, что операция по их взятию с поличным закончится успешно. Комиссар обещал держать нас в курсе. Вы, случайно, не собираетесь ей носить в тюрьму передачки?» Михаил отрицательно покачал головой со странным выражением печали и одновременно решимости и ничего не сказал. Вечером, когда они уже садились в Рено-Эспас для того, чтобы покинуть Экс-Ан-Прованс, комиссар позвонил на мобильный реми с обещанными новостями. В Москве после звонка одного из арестованных бандитов, сложной информацией о выполнении заказа, состоялась сделка между Клавдией Семёновной и Звонаревым. Звонарева арестовали прямо в его офисе, как только его покинула мадам Левякова свежеиспеченный договор о передаче прав на изобретение покойного мужа с открытой датой лежал у него на столе. Клавдия Семеновна уже собирались взять возле дома, но туда она так и не попала. Ее сбила насмерть машина, неожиданно выскочившая на огромной скорости из-за угла. Машина принадлежала компании Звонарева. Шофер был задержан группой, поджидавшей возвращения Клавдии Семеновны в тот момент Тогда подбирал на дороге рядом с телом хозяйственную сумку. В ней находилось 101 тысяча американских долларов. «Не рой другому яму», – прошептала Ксюша, отвернувшись. Все молчали, боясь взглянуть на Михаила. Затянувшуюся тишину нарушил Реми. «Ну что, в Париж?» «В Париж», – ответил за всех Михаил Левиков. «Когда там у меня рандеву с провинтиц-фармой». Конец книги. Читала Татьяна Слепокурова.